Глава одиннадцатая. Альбий у Власова так себе. Артамошин сморчился. Уехал из дома, когда его жена еще была жива. Вечером остался в городской квартире. Один. Днем встретился с одной из участниц их тайного сообщества. Обедал в ресторане. Сотрудники ресторана подтвердили. Участница тоже. Ольга Виталиевна Авдеева. Библиотекарь. Поднял взгляд от бумаг Егор. Она самая. Пикантная, скажу я тебе штучка. Мечтательно прищёлкнул языком Артамошин. Элегантная, аристократичная она, она могла бы ему понравиться. Кому? Не понял Егор. Влашеву? С какой стати? Егор оторвался от чтения документации, откинулся на спинку рабочего кресла. С какой стати она должна была ему нравиться? Их встреча насила романтический подтекст или они опять планы мести в мой адрес продумывали? Знаешь, если верить Авдеевой, То о тебе они уже давно забыли. Если говорит, кто и не успокоился, так это Шниров. А они все отказались принимать участие в его игрищах. Ага, Шниров. Егоров встал с места и подошел к окну. Улицы жгло полуденным солнцем. Поливальная машина уже дважды проехала под их окнами, сбивая пыль с листвы и цветов в клумбах. Но уже через полчаса все высыхало и требовало влаги, покрываясь новым слоем пыли. Хорошо, что Машку за городом, подумал Егор, а Саша рядом с ней и Викой. Ему так спокойнее. За минувшие 5 дней, как она там поселилась, ничего странного и страшного не произошло. Все куклы Машки были целы. Никто на её игрушки не посягал. Саша даже взялась помогать Вике по хозяйству, поливала сад, играла с Машкой, готовила что-то. Вика поначалу фыркала и косилась, но теперь, кажется, успокоилась. И даже будто была рада, что представилась возможность сбегать в магазин или парикмахерскую. Шнирров стало быть продолжает полыхать ненавистью. Проговорил он в полголоса: "Со словов девой да не оставил попыток тебя отомстить. Хорошо. Мне надо с ней поговорить. Да чего это? Изумился Артамошин и тут же поспешил обидиться. Мне не доверяешь, товарищ подполковник. Ты ни при чем." Это личное. Как ее найти? В библиотеке его сразу отправили на второй этаж. Заведующая с ездительной ухмылкой сообщила, что Авдеева с некоторых пор пребывает у них в новом статусе, для многих, к слову, непонятном. Имеет личный кабинет и обязанности не подвластные ее личному разумению. Ну, может, она вам объяснить сумеет? Сложила она губы тонкой линией. Второй этаж. По коридору прямо, последняя дверь направо. Он быстро нашёл дверь её кабинета и вошёл без стука. Ольга, явно маячищая бездельем, сильно смутилась. Он застал её за тем, что она рассматривала свои ступни, уложив их на край стола. Вг, она уставилась на Егора широко распахнутыми глазами цвета хмурого неба. Простите, а почему без стука? Извините. Он без приглашения уселся в низкое кресло у двери. А гибели Власовы слышали? Да. Со мной говорили из полиции. Что можете сообщить по существу данного вопроса? Она осторожно тронула тонкую ручку белоснежной изящной чашки. Кого подозреваете? Она резко поднялась, подошла к столику, собрала посуду и со звоном сунула в шкаф. "С какой статьи я должна кого-то подозревать?" спросила Авдеева, что и спиной к нему. "И если уж так стоит вопрос, вас, вас бы я стала подозревать. Меня?" О, как? Он присвистнул. А почему? Ну, мы вас так достали. Она резко обернулась, посмотрела на Егора пристально. Хотя Инга Сергеевна была слишком слабым звеном, чтобы от неё избавляться. Ей вообще стало в последнее время не до вас. Начинать надо было со Шнырева. Он генератор идей. А до кого ей стало в последнее время, если не до меня? спросил Егор, словно не слыша Шнырева. Ой, Ольга болезненно поморщилась. Она на своём горе совершенно свихнулась. Дни и ночи разговаривала с кем-то по телефону, называя именем покойного сына. Безумие, старческое слабоумие, спровоцированное стрессом. Это вы откуда узнали? Глеб Владимирович рассказал, когда вы с ним в ресторане встречались. В день гибели его жены? Ну да, именно тогда он был страшно расстроен. Именно по этой причине явился с букетом, вспомнил Егор отчет Артамошина, но ничего не сказал. Ему совершенно не с кем было поделиться. Шнырову он ничего рассказывать не хотел. Он его в последнее время тоже сторонился. Прошел почти год с момента трагедии. Все мало-помалу успокоились, смирились, а Шныров словно одержимый. А вы с какого момента успокаиваться стали, Ольга? Когда Саша отказалась выполнять ваше общее желание уничтожить меня? или прозрение наступило раньше. Она вздёрнула подбородок так высоко, что Егор рассмотрел все до единой жилки под тонкой кожей её шеи. Никто не собирался вас убивать, просто хотели проучить, и ваша Саша может это подтвердить. Вообще, она подошла к двери и широко распахнула её. У меня обеденный перерыв, я иду обедать с Власовым. Он и не подумал подняться. Даже если и так, что с того? Её бледные щёки покраснели. Человеку страшно больно. Ему просто не с кем поделиться своим горем, и я, как друг, решили его утешить. Закончил за неё Егор. Он медленно поднялся, подошёл к ней почти вплотную, уловил тонкий аромат незнакомых духов, нашёл их приятными, ненавязчивыми и счёл, что они очень подходят этой женщине с утончённой внешностью. Даже если и так вас это не касается, Она продолжала стоять у распахнутой Настюш двери. Но это является шикарным мотивом для убийства. Он стоял, не двигаясь. Почему бы ему не избавиться от полуумной, выжившей из ума супруги ради такой молодой и красивой дамы? А? Она отвернула от него ещё гуще раскрасневшееся лицо, глубоко вдохнула и раздражённо выдохнула. Тонкая ткань летней блузки подрагивала на груди. Пульс участищён. Дама крайне взволнована. Интересно. Почему? Вам пора, процедила она сквозь зубы. Вызывайте в отдел, если будут вопросы. Будут. Вызову, и не раз. Он шагнул за порог, но встал так, чтобы она не закрыла дверь. Вся эта история касается лично меня и моего ребёнка, и поэтому я найду убийцу, чего бы мне это ни стоило. Будьте уверены. И Власову передайте: непременно по её губам скользнула странная улыбка. К слову, вы в курсе, что у него не талиби на момент убийства? Егор уже вышел в коридор и наблюдал за ней оттуда. На лице растерянность, потом стремительное размышление, и вот она выдохнула со словами: "У него есть алиби. Он был со мной". Ольга захлопнула дверь. Егор покрутил головой. Коридор был пуст, освещался он только из узкого окна метрах в 10. Возле двери в кабинет было сумрачно, рассмотреть кого-то, заходя с лестницы, можно было не сразу, и он не ушёл, а присел, прислонив ухо к замочной скважине. Егор отчётливо расслышал стук её каблуков. Она подошла к столу и позвонила, достаточно громко выкрикнув через пару секунд: "Алло, Глеб, ты?" "О, уже без отчества. Отношения развиваются стремительнее, чем Егор предполагал. Глеб, У меня снова была полиция, с надрывом произнесла Ольга. Последовала пауза, в течение которой Власов, видимо, пытался её успокоить, и у него получилось. Через минуту Ольга с громким смешком произнесла: "Уже, представляешь? Уже. Да-да, Глеб. Я сказала ему, что ты был со мной. Твоё алиби больше не вызывает сомнений". Она свернула разговор, чем-то пошуршала и двинулась к двери. Егор поспешил выйти. уже на улице, сев в машину, он подумал, что Власов мог быть с ней на самом деле, а промолчал в разговоре с артамошенным, чтобы не бросать тень на женщину. Глеб Владимирович старой закалки и понятия о чести и достоинстве имеет. Старый во яка лучше себя подставит под подозрение, чем обольет грязью женщину, которая ему понравилась. И мотив. Егор хоть и бей, не мог найти мотива для убийства Инги Сергеевны ее супругом. Ему было проще упрятать её в психушку, чем убивать. Кого ещё можно было включить в круг подозреваемых? Тех самых мошенников, которые вымогали у пожилой женщины деньги? Да, видимо, на сегодняшний момент это единственная версия, достойная разработки. Ладно тебе, Егор, фыркнул Артамошин. Бабка швихнулась, болтала ни пойми с кем, платила. Зачем её убивать? Курицу, несущую золотые яйца? Глупа. У Власова тоже нет мотива. Имущество всё на нём. Он ничего не наследует после её смерти, кроме проблем. Ему тоже незачем. Егор стоял у двери своего кабинета, собираясь на доклад к руководству, что бы телефону, с которого ей звонили, зарегистрирован на некую Сучкову Лидию Павловну, но и не покойную уже несколько лет к слову, что о ней известно почти ничего, кроме адреса её последней прописки. Артамошин поднял на него затравленный взгляд. Ещё не был там простей, навалилось всего и послать некого. Ладно, после доклада сам съезжу, а потом сразу за город. Меня там Машка ждала. Весь день папа да папа. Он подавил счастливую улыбку и вышел за дверь. Доклад у начальства прошёл ровно. По расследованию убийства никто сверху не давил. Время стало быть терпит. Но в дальний ящик Егор не откладывай, а тамош унарошили. спит, понимаешь, на ходу. Растины, он у тебя какой-то в последнее время. Не влюбился? Нет? полковник фыркнул. В очередной раз. Не могу знать, товарищ полковник. Егор уже стоял на выходе, но непременно поинтересуюсь. Разрешите идти? Адрес умершей Сучковой Артомун скинул Егору сообщением. Оказалось, это совсем недалеко от трассы, ведущей за город к его дому. Всё складывалось удачно, и соседи Сучковой оказались на редкость разговорчивыми. Только вот её квартира оказалась запертой, в ней никто давно не жил. Это было не совсем хорошо. А кому она теперь принадлежит? спросил он у мужчины, что жил по соседству с спокойной Сучковой. Так, Валерке сыну, он её не продал, пожал тот покатыми плечами, покрытыми замысловатыми татуировками. И не сдаёт. Говорю, чего деньги на коммуналку даром тратишь? Сдал бы, хоть расходы покрыл. У меня и кандидатуру имеется подходящая. А он что? Егор сел, чтобы прочитать надпись на английском, вьющуюся от ключицы мужика к его левой подмышки. А он не хочу, чтобы в маминой квартире чужие жили. Врет, засранец. В каком смысле? В том, что чужие то там бывали и продолжают бывать, только тихо так, чтобы никто не видел. Но я-то старый волчар и меня не обмануть. Я все чую. Для наглядности он подёргал носом, словно принюхивался. Шлюхам сдаёт, точно, притон устроил, но случаи единичные. Толпой не идут, но бывают точные парни и девки. А как нам найти его, Валерку-то? Так я вам его место работы назову. Подловил как-то случайно. Так-то он всё скрывает, и где работает, и где живёт, даже номер телефона не говорит. Зачем, спрашивает, говорю: "Мало ли" Вдруг потоп какой или пожар, как найти ты тебя? Никакие уговоры не действуют. Затехарился после смерти матери. Жесть. Мужчина уставил кулаки в бока и поиграл мышцами. На меня не проведёшь. Я за ним тихо так однажды проехал и место работы установил. Следом вошёл и у охраны поинтересовался, кто это мол такой? Ответили: "Егор", наконец перевёл замысловатый английский шрифт. Это было странное, никому конкретно не обращённое обещание всегда быть бдительным. "Ну, ответили. А как же? Я же умею говорить с людьми. Он на фирме той коммерческим директором работает. Должность, скажу, высокая. В почёте он там, и в подчинении у него народу много. Фирма солидная. Как называется?" поинтересовался Егор. "Фонограмма. Занимается поставкой и ремонтом музыкальных инструментов." Вроде ерунда, да? А задуматься так важным делом занимается. Так вот, Валерка Цуйчков там коммерческим директором, да. А теперь пишите адрес на фирму, где работает Цуйчков, Егор не поехал. Навигатор показывал 2 1/2 часа в одну сторону и столько же обратно. К дочерю он доберётся к полуночи, выходит, и она его не обнимет перед сном не дождавшись. Нет, не поедет сегодня. Завтра с утра По дороге домой он позвонил Артомошину и попросил узнать подробности о фирме Фанаграмма. Фанаграмма, Фанаграмма, пробормотал тот задумчиво. Что-то на слуху, не могу вспомнить, но крутится в голове. Ладно, уточню, перезвоню. Перезвонил он ближе к ночи. Егор уже выкупал дочку, покормил её и нёс на руках на второй этаж в детскую. С некоторых пор он находил невероятно увлекательным возиться с ней. Вика даже пыталась обижаться, ворчала, что он ей не доверяет. Но разве объяснишь ей, как внутри щемит сладко, когда Машка обнимает его, лапочет что-то неразборчивое, тянет к нему свои нежные пальчики? "Егор, стоишь?" со странным вибрато в голосе спросил Артамошин. "Машку несу в кроватку. А что? Так да держи её крепче, а то упасть можешь". "Короче, капитан". Егор ногой распахнул дверь в Машкину комнату, донёс дочь до кроватки и осторожно положил, придерживая плечом мобильник возле уха. Фирма, фонограмма ранее принадлежала некой женщине по фамилии Грушева, Грушева Валентина Ивановна. Тебе не о чем это имя не говорит? А должно. Зигор накрыл дочь тонким пледом, включил ночник, погасил верхний свет и сел рядом на стуле. Да, потому что это ты-ты-тым жена Шнырова. Пропел Артамошин срывающимся на фальцет голосом. То есть. Фирма теперь принадлежит ему? Ну да, он был единственным наследником. И Валерий Сучков работает на этой фирме коммерческим директором. Егор нежно гладил тёплую машинную ножку, наблюдая, как она засыпает. С телефона его покойной матери звонил некто, представляясь Власовым сыном, и вымогал у неё деньги. Знаешь, в духе проделок Шнырова. Завтра утром навещу эту фирму, узнав, что связывает коммерческого директора и новоявленного хозяина, насколько они близки и как получилось, что телефон матери Сучкова попал в чужие руки, или он сам подрабатывает подобным образом. Может быть, Егор, все может быть. Я молодец. Они простились. Машка уснула. Егор еще посидел какое-то время возле нее и пошел к себе. Он улегся на узкий диван, не снимая спортивных штанов и прикрыл глаза. Последней мыслью перед тем, как уснуть, была: всё оказалось намного проще, чем он ожидал. Да, всё просто.